Проект «Неосфера» представляет Валентина Журавлева «Даешь хрононавтику» Рассказ из цикла «Звезда психологии» Посмотрите-ка на меня Рост 202 23 года Считайте, еще пару лет я буду расти Одежда, обувь И исключительно из магазина «Богатырь» 93 кг И ни капли жира Кресло ваше редакторское, извините Вместе с вами одной рукой выжму Родители? Нет, родители не такие Родители Типичные очкарики Папаша – член КОР, прикладная математика. Ну, интегралы, комплексы, симплексы, функции Хевисайда Шорина. А мамочка – кандидат искусствоведения по балету. Па-де-де, па-де-труа, великий Жан-Новер, образ умирающего лебедя. Я в прадеда пошел. Он в гражданскую командовал бронепоездом. Моей комплекцией человек – Мне 8 лет исполнилось. Приезжал он из Севастополя. Подарил на день рождения ленту от своей бескозырки. Надпись там – Керч. Подбросил меня к потолку. Держи, говорит, братишка, революционный шаг. А папаша тут как тут. Преподносит мне курс лекций Феймана. Сейчас, мол, НТР, научно-техническая революция. Она, мол, движет вперед прогрессивное человечество. Учиться надо – Ну и т.д. и т.п. Ладно, надо учиться. Куда денешься? Я 8 классов одолел. Работенка нетрудная. Почитывал приключения и фантастику. Дома у нас по-французски. Для моего воспитания. Ладно, терплю. Что поделаешь. Окончил 8 классов и в ПТУ. Мамочка в обморок. Папаша из угла в угол бегает, на русском языке выражается. Про кибернетику толкует, про квантовую электронику. Надо говорить, 10 классов окончить. Потом идти в вуз, ну и т.д. и т.п. Они всю мою жизнь заранее запрограммировали. А мне в такой жизни тесно. Я на очкариков насмотрелся. Вуз, аспирантура, кандидатская, статейки. И еще раз к вопросу о... В тридцать лысина, в 35 геморрой. И вот ты уже доктор и учишь других очкариков. В сорок первый инфаркт. И еще через пяток лет ты членкор. И все уже позади. И ты сидишь в президиумах до безвременной своей кончины. Что? Спорт? Ха! Видал я этот спорт для очкариков. Вот рядом с нашим домом 16этажка Одна стена гладкая, там скалолазы тренируются Как-то подошел, дайте, говорю, попробовать А мне их шеф, очкарик такой с бородкой, вежливо так отвечает Нельзя, мол, вы не подготовлены Сначала нужно годик-другой в секцию походить, то да сё Я на следующее воскресенье пришел пораньше Закрепил на крыше бельевую капроновую веревку Поднялся до середины стены, сижу, жду Пришли скалолазы, шумят, возмущаются, что я без всяких хитростей поднялся Ой. Ну, потом в милиции объяснительную писал Не, на стенку подниматься не интересно Мне, как говорится в теле Улленшпигеле, в сердце стучала лента от прадедовой бескозырки. «Вихрь революции! Вот что мне требовалось!» «Есть революция?» «Есть, но научно-техническая!» «Хорошо, думаю. Раз такое дело, надо двинуть в науку и заварить ней что-нибудь отчаянно революционное. Вопрос, как?» Я ведь понимал, очкарики науку знают Какие у меня против них шансы? А? Один единственный шанс Такую дорожку найти По которой очкарики не ходят В общем, думал я, думал и решил Займусь-ка проблемой путешествий во времени Хрононавтикой то есть Очкарики на это дело отрицательно смотрят Ну, как на вечный двигатель А меня путешествия во времени очень даже привлекают Мне бы по разным эпохам промчаться с ветерком, эх Ну, ладно, слезарю я в своем ПТУ При моей силе дело это нехитрое И над первоисточниками работаю Уэллс – машина времени Азимов – конец вечности Уиндом – хроноклазм, ну и т.д. и т.п. Вы не думайте, я не чокнулся Я хорошо понимал, что проблема трудная А знаний у меня маловато Так ведь очкарики от этой проблемы шарахаются Значит, знания тут только мешают делу Нужен какой-то особый подход А вот какой именно? Большой вопрос Между тем кончаю ПТУ и поступаю на завод Фрезер Три месяца и у меня пятый разряд Это надо понимать Мастер говорит, золотые руки у тебя, Стас Вот тут и заваривается каша Воскресным утром приходит сосед-биолог и приносит починить часы Я, надо сказать, соседям много чего чинил Народ у нас в доме ученый Если где труба протекает или кран не работает, трагедия Я чиню и от всяких там гонораров категорически отказываюсь Слесаря Жиковские как-то прижали меня в подъезде Стали права качать Зачем, говорят, ты нам экономическую конъюнктуру подрываешь? Смешно Я их легонько так приподнял Повибрировал в воздухе И опустил Без телесных повреждений Ну, словом, приходит сосед Ах, ах Взгляните, глубоко уважаемый Ростислав Иннокентьевич На эти часики Так у вас, говорю, гарантия еще не пропала «Идите в мастерскую, пусть отсылают на завод, если отремонтировать не смогут». А сосед вздыхает. «Не решаюсь, — говорит, — поскольку часы подарены коллегами. Вот и надпись имеется, а завод может заменить часы. Какая ж тут радость!» «Ну, починил я часики. Полдня просидел, но починил. Заводской брак там был. Вышел потом на улицу. Иду, размышляю. Ломкие стали вещи, думаю». А что же будет через 200 лет или 500? И возникает у меня потрясающая мысль. Вот слушайте. Будущая техника представляется нам сверхнадежной. А ведь все наоборот. Снижается надежность. Римские дороги до сих пор вон стоят. А шоссейку около нашего дома каждый год латают. Значит, логично рассуждая, машины времени... Если они появятся допустим в втором веке, запросто будут ломаться. Конечно, второй век тут тебе все удобства: гарантийный срок, профилактика, ремонтные мастерские, аварийная помощь. А если машина сломается в пути, не на месте приземления, а где-нибудь в стороне, И если нет связи и нельзя вызвать аварийную из родного 22 века. Тогда как? Как сообщить, застрял в таком-то месте в таком-то году? а О! Я две недели сам не свой ходил, вертел разные варианты, литературу просматривал. Ведь загвоздка в том, что сигнал может вызвать разные недопустимые изменения в истории. Хроноклазмы. Вы, извините, читали «Игрянул гром» Брэдбери? Ну, в доисторические времена случайно раздавили бабочку А когда вернулись, ужас, все изменилось Что? А, диктофон? Да, пожалуйста, записывайте, мне все равно Работает? Ну, поехали дальше В общем, решил я эту задачку Прежде всего, сигнал должен дойти до эпохи, откуда стартовал потерпевший хронокрушения. Нужно что-то такое, что уверенно пройдет сквозь века Мамочка всегда мне говорила, что искусство вечно Следовательно, вся надежда на произведение искусства Скульптура или, более вероятно, живопись Вот висит, скажем, богатырская застава в Третьяковке И вдруг у Добрыни Никитича появляется современный автомат но ну, все сразу видят Не мог Васнецов допустить такой анахронизм Значит, кто-то потерпел аварию в двадцатом веке И подает сигнал бедствия Ну, конечно, автомат слишком заметно Ну, какая-то другая деталь Понятная только в двадцать втором веке Во все времена она никому ничего не говорит Просто деталь интерьера Или там одежды А в двадцать втором веке люди сразу подмечают. Так это же лямбда-тестер, придуманный 10 лет назад. О! Словом, заявляю я мамочке, что намерен приобщиться к искусству и потому нуждаюсь в квалифицированной помощи. Мамочка в восторге! Действует по своим каналам, появляются классные знатоки живописи разных времен. Начинаем с Москвы. Музеи, запасники... Частные коллекции Отработаю смену Переоденусь А на проходной меня уже ждет очередной специалист Ребята смеются Каждый день другая дамочка Пошли, говорю, со мной Посмотрите Ну, со мной и ходят Когда пять человек, когда 20 В многотиражке статья Слесарь Шеремет штурмует вершины культуры А что поделаешь? Штурмую Итальянский одолел Читаю со словарем В Италии много альбомов выпускают Книжки почитываю по истории Но чтобы правильно понимать, где реальность, а где хроноклазмы Москвы и Московской области мне ну, на год хватило В отпуск еду в Ленинград Вот так, для разведки Походу уточняю Вряд ли у кого-нибудь подымется рука Подправлять всемирно известные шедевры Значит... Основное внимание на картины неизвестных и малоизвестных художников. Ну, временами возникают сомнения. А если на интересующую меня картину нанесли второй слой, и расчистка будет осуществлена только через сто лет? Знакомлюсь с реставраторами. Вникаю в их работу. Тут вызывают в комитет комсомола. Секретарь жмет мне руку и говорит – «Учитывая твою ударную работу и пламенную страсть к искусству, мы тебе организовали путевку. Поедешь с группой художников по музеям мира. О как!» <дых> «Да». Только не пришлось мне в тот раз поездить по музеям мира. Наступило время идти в армию. Хотели меня в десантники взять, но прадедова Валента стучала мне в сердце. И я сказал На флот и точка Тихоокеанский флот Ракетные катера Дело серьезное Служу как положено Мамочка шлет мне альбомы Если увольнение Посещаю местные музеи Со мной морячки Когда пять, когда двадцать человек Во флотской газете статья Гвардии старший матрос Шеремет И культура Командир приказывает В свободное время, Шеремет Готовьтесь в вуз Ну, командир не мамочка Есть, говорю, готовиться Хотел командир, чтобы я после службы пошел в высшее военно-морское Но я вернулся на свой Фрейзер В комитете секретарь мне говорит Мы твой портрет не снимали с доски Красуешься ты у проходной И письма там из счастья и благодарности Выдвигаем тебя бригадиром Монтировать новую линию Первую в стране, фирменную А насчет музеев мира не сомневайся, поедешь. Ну, сдаем линию на месяц раньше срока. О качестве не говорю. У меня тяп-ляп не бывает. Я как вспомню про потерпевших хронокрушения, мне злость берет на любую халтуру. Премию дали. Я слетал на Урал, походил по музеям. Выбирают депутатом в горсовет. Потом на съезд комсомола, поскольку бригада моя становится известной. И я вынужден поступить на физтех На вечернее отделение Ребята-то на меня смотрят Что тут сделаешь В секцию бокса хожу На флоте привык разминаться Фейнмана читаю Есть у него интересные мысли Кое с кем пытался Говорить о хрононавтике С физиками и философами у, -у, -у. Не слушают Ничего, думаю Пробьемся Линия у меня правильная Надо показать, что был прилет из будущего Был и никаких гвоздей Тогда уж и наука двинет на это направление со всей своей мощью Побывал в Киеве, потом в Астрахани Отличный там музей И тут мне вручают путевку Поезжай, дорогой товарищ, по музеям мира Ну, Дрезден, Париж, Мадрид и три недели в Италии В группе художники Есть мамочкины знакомые, профессора. наперебой мне все объясняют, а я им за переводчика. Ну, конечно. На фоне ученой публики я смотрюсь странно. 202 см. Кулачищи, как арбузы. В одной из итальянских газет статья. Кто вы, господин Шеремет? Ну, старшая группа собирает пресс-конференцию. Задавайте, мол, вопросы господину Шеремету. Ну, спрашивали и по работе, и по живописи, да и вообще, а отвечал как надо. Но речь не об этом, поскольку в Венеции нашел я то, что искал. Нашел! Художник Андре Гио. Картина называется «Часовой мастер». Середина 17 века. Часовщик стоит у окна, вокруг 8 пар часов. И все показывают одно и то же время. Без четверти пять То есть 16.45. Понимаете? 16.45. А за окном канал. И видна фигура гондольера. Адрес и дата. Проверьте сами. В любой часовой мастерской часы показывают разное время. Ведь некоторые часы просто стоят. А тут с точностью до секунды одно и то же время. Спрашиваю, что известно о ГИО? Какие у него картины? Вызывают мне своего главного специалиста, и тот объясняет, что Андре Гио – человек в Венеции пришлый. Вроде бы француз, а может и не француз. Никто толком не знает, где Гио родился, у кого учился. Написал человек одну картину и вскоре навсегда исчез. Чувствуется влияние больших мастеров – Рубенса, вандейка Дейка, Снейдерса, Йорданса. Может, этот Гио – фламандец? Никто не знает Небольшое, в общем, полотно Примерно полтора метра на метр Грубоватые мазки И странное сочетание основного красно-золотистого тона И серых, как бы стальных механизмов Там у стола на полу три механизма без циферблатов Большие, от стенных или башенных часов Понимаете? Не делали тогда часов из стали И лицо у часовщика Ну, словно человек к чему-то прислушивается Застыл в ожидании Я думал, будет деталь в картине А тут вся картина – призыв о помощи Вернулся в Москву с пачкой репродукций и цветных фотографий Вот, можете полюбоваться О, обратите внимание на эти часы У них секундная стрелка А откуда в 1645 году такая стрелка, если она, согласно всем историческим данным, впервые появилась 80 лет спустя? А вот теперь посмотрите на положение стрелки. Чуть больше 30 секунд. 6 месяцев. Значит, начало июля. Ну, скажем, первая декада июля 1645 года. Пойдем дальше. На стене маятниковые часы Вот увеличенный фрагмент Заметьте, маятник собран из чередующихся полос Желтая полоса, потом серая Снова желтая Медь и сталь Или медь и цинк Температурный компенсатор А он, этот компенсатор, придумал через сто лет после ГИО Пойдем дальше Ну, механизмы, что на полу стоят, как ни крути, обычные часовые механизмы Но у часовщика в руках еще одна машинка И это уже не часы Вот репродукция, вот увеличенный фрагмент Тут ничего и понимать не надо Сравните эту штуку с теми механизмами, что стоят на полу Ничего похожего Посмотрите, о, провода В семнадцатом веке провода Вот транзистор, здесь стеклянная трубочка с контактами, геркон-то есть. Я все обмерил, тут ведь четко, как на чертеже. Сделал приборчик в натуре. Вот он. Держите. Снимаем корпус, и все как на фрагменте. Теперь новая проблема. Что это такое? Для чего предназначено? Как работает? Не, не машина времени. Во всяком случае, не действующая машина времени. Картина ведь сообщает об аварии Скорее, это часть машины Ну, как карбюратор автомобильного двигателя Или вообще что-то постороннее Некий лямбда-тестер и т.д. и т.п. Я, конечно, по-разному вертел эту штуку И ни черта не выходит Я вот что думаю Нет там источника энергии Ну, представьте, что в пушкинские времена Вам дают карманный электрический фонарик, но без батарейки Можете вертеть сколько угодно Нажимать на кнопки, передвигать рычажки Ничего не получится Потому что из предосторожности вынута батарейка Ее что-то вынул Во избежание хроноклазма Обратите внимание Везде плотная компоновка А тут выемка И свободное место Такое впечатление Словно здесь что-то лежало Вот и пружинка для закрепления Не, пробовал я батарейки И нагревать пробовал, и освещать Не, здесь какая-то другая энергия Ну ладно, подходим к делу Нужно, я так думаю, опубликовать Все, что я рассказал И репродукции Как это, зачем? Во-первых, пусть ученые подумают Может, кто и догадается А во-вторых... Пусть искусствоведы посмотрят на другие картины. Одному человеку и 100 лет не хватит на все музеи. Я считаю, что мне еще повезло. Можно и всю жизнь крутиться, если в одиночку. Картины-то ведь по всему свету разбросаны. А что я? Я буду продолжать. Мою бригаду на три месяца в Калининград перебрасывают. Монтировать нашу фирменную линию на электросиле. Так что я в строю. И потом... Есть у меня еще одна потрясающая идея Нет, пока рано Мне тут адресок дали Есть, говорят, лаборатория доктора психологии Софрай Киры Владимировны Там поддерживают смелые идеи Схожу, посмотрю а И два слова о хроноклазмах Можно, конечно, считать, что преждевременные открытия вредны Но вдруг эта штука в коробочке непреждевременная Может, именно нам суждено разобраться в этом? Те в будущем надеются на нас Не подкачайте, ребята Лента с без козырки прадеда стучится мне в сердце Не отступай, братишка Даешь хрононавтику а В какой форме печатать? А мне все равно Вы же записывали на диктофон Вот пусть так и идет В масштабе один к одному Может, те в своем 22 веке тоже прочитают. Так что добавьте в конце горячий пролетарский привет. И точка.